Издательство «Бомбора». Океан книг. Дори Кларк. Игра в долгую. Как достигать грандиозных целей в мире, помешанном на быстром результате? Читает Анна Сказко.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 На следующий день в моем городе, в Нью-Йорке, был обнаружен первый заболевший ковидом. Начался локдаун. От скуки, от одиночества и из желания отвлечься мы стали очень много переписываться и созваниваться. Коллега, с которой я никогда особенно не общалась, написала, чтобы спросить, о чем будет моя книга. Я тут же начала рассказывать, как важно в мире, где все так недолговечно, мыслить на годы вперед, иметь долгосрочный план. Верить, что усилия, приложенные сегодня, обязательно окупятся, пусть не завтра, а через много лет. Выбирать цели, уметь отказывать и отказываться. Избавляться от лишней суеты, мелких, незначительных дел. Жить счастливо, в настоящем, зная, что мы сделали всё для того, чтобы обеспечить себе будущее. Коллега не впечатлилась. Какой к чёрту долгосрочный план, кругом ковид? Какая суета, я месяц из дома не выходила. Все может измениться в один миг, и никакие планы тебя не спасут». Сначала я не нашла, что ответить. Я профессиональный оратор. На протяжении многих лет ездила по миру и выступала в самых разных его уголках. Многочасовые перелеты по несколько раз в неделю, живые выступления, переговоры, встречи. Из-за ковида отменились все запланированные на весну мероприятия. Курсы в Москве, мероприятия в Далласе, Ванкувере, Флориде. Отмена поездок означала и потерю денег — Я была близка к паньке Но чем дольше я об этом думала, тем отчетливее понимала. Мои профессиональные и финансовые дела не так плохи. По крайней мере, не так плохи, как могли бы быть, не будь у меня долгосрочного плана. Не поймите меня неправильно. Я обожаю свою работу и путешествия. Я не собираюсь от всего этого отказываться. Во всяком случае, пока но после пары шестичасовых семинаров, которые мне пришлось вести в Казахстане с температурой, насморком, больным горлом и почти отсутствующим голосом, я поняла, что у моей работы есть один значительный недостаток. Я неплохо зарабатываю, но только до тех пор, пока много работаю. Стоит мне хоть немного замедлиться, по своему желанию или из-за непреодолимых обстоятельств, например, болезни, и я останусь без дохода. Среди моих друзей были те, у кого на всего лишь четвертом десятке обнаруживали иммунные заболевания или рак. На меня это очень сильно повлияло. Я невольно задумалась о том, как хотя бы с точки зрения заработка обезопасить себя на годы вперед, и начала создавать долгосрочный план. Параллельно с основной работой я стала осваивать нишу интернет-курсов. Первый курс вышел в 2014-м, через год еще один — а в 2016 я впервые создала курс самостоятельно, без поддержки больших платформ. Курсы были важной частью моего плана. Я рассчитывала, что их продажи поможет мне, если я захочу уйти на покой, выгорю и разучусь вставать по утрам с кровати или, не дай бог, сильно заболею. Я не могла предсказать пандемию, но долгосрочный план помог мне пережить и ее. Так я и поняла, мыслить наперед нужно всегда. Даже если мир ежедневно рушится и воскресает у вас на глазах. Да, необходимо уметь своевременно подстраиваться под переменчивую среду. Однако без островка постоянства, долгосрочных планов, на это может просто не хватить духа. Если вам удастся разработать долгосрочный замысел, а потом научиться вносить в него изменения, которых требуют время и ситуация, вероятность преуспеть будет значительно выше. Среди многочисленных плюсов игры в долгую есть и довольно неожиданные. Например, она дарует смелость. Мартин Линстром, ведущий консультант по вопросам продвижения брендов, советник одной королевской семьи и мой друг, большой специалист по долгосрочному планированию. Он говорил, «Я работал с сотнями генеральных директоров, и ни один, вот вообще ни один, ни разу не заявил мне, что выступает против всего хорошего». Но почему же тогда эти директора так неуклюже ведут дела, то и дело спотыкаясь на вопросах, связанных с экологией или расизмом? Чаще всего потому, что боятся неприятных последствий в обозримом будущем, что в тот же день рухнет стоимость акций, что упадет доход за квартал, что лишат премии за год. Смелость провести реформу и смириться с рисками и временными потерями можно черпать как раз из веры в собственные долгосрочные планы. Если я верю, что через 5, 10 или 15 лет мое сегодняшнее решение принесет пользу и прибыль, мне будет легче смириться с сегодняшними убытками. Но как далеко в будущее нам нужно заглядывать?» Мартин рассказывал такую историю. Как-то раз государь отвел его в сторонку и сказал, «Господин Линстром, дальновидность — это главное. Думайте наперед. Пары месяцев нам точно не хватит. Ежеквартально сообщать о доходах тоже ни к чему» и какие-нибудь 5-10 лет для нас не срок. Наперед, в нашем понимании, значит до конца жизни или в пределах поколения. Вы выполните свою задачу только если сумеете разработать план, который продержится до смены поколений в нашем семействе. Всем нам не хватает терпения. Мы сфокусированы на быстрых результатах и сиюминутных проблемах, готовы пойти ради них на жертвы, работаем с утра до ночи, не высыпаемся, теряем контакт с близкими и даже с собой. В рабочем угаре нам трудно заметить, как уходит время. Одна сумасшедшая неделя незаметно перетекает в другую, не приближая счастливого будущего, не давая нам расти, развиваться и отдыхать. Один из реальных способов все изменить — осознать, что большие перемены требуют большого времени. Мы прекрасно понимаем, случайно успешными не становятся. Успех всегда требует времени и терпения. Однако благодаря тому, что я вела бизнес-тренинги и работала с участниками курса «Recognized Expert», мне удалось понять. Люди зачастую не до конца понимают, что именно значит слово «терпение». Мы без конца задаем себе одни и те же вопросы. Сколько статей нужно написать, чтобы стать экспертом? Две? Десяток? Сотню? Тысячу? Сколько нужно сидеть и писать, писать, писать, прежде чем мир тебя заметит, и ты сможешь жить и работать так, как тебе хочется? Почему я должен трудиться ради результата в будущем, если никто не может поручиться, что мои старания окупятся? Играть в долгую, то есть отказываться от немедленного вознаграждения в пользу чего-то далекого, непросто. Но если вы действительно хотите добиться своего и построить будущее, о котором мечтаете, необходимо совершить прыжок веры. В этой книге я расскажу о ключевых понятиях и подходах, на которых основано умение мыслить наперед, Моя методика появилась благодаря моему личному опыту, опыту сотен лучших предпринимателей и руководителей высшего звена, моих клиентов, коллег и друзей, и опыту корпораций, умеющих смотреть в будущее. Она включает психологические изыскания, бизнес-стратегии и приемы тайм-менеджмента. Здесь собран полный арсенал практик, позволяющих и в самые темные времена не забывать о важном, мелкими шажками продвигаться к целям и не сходить с намеченного пути, даже когда все кажется бессмысленным, скучным или трудным. Книга состоит из трех разделов. Расчищаем пространство, занимаемся тем, что важно, и не теряем веры. В первом разделе мы обсудим, почему первым делом необходимо расчистить расписание и избавиться от огромного количества дел, которые могут казаться важными прямо сейчас, но никак не помогут вам приблизиться к жизни мечты. Невозможно думать наперед, когда времени нет даже на то, чтобы перевести дух. Я расскажу, откуда на самом деле берется наша пресловутая постоянная занятость и как освободиться от этого груза или, по крайней мере, облегчить его. Мы обсудим техники, которые позволят отказываться от второстепенных дел, возможностей и встреч, и не стыдиться. Второй раздел книги посвящен навыку долгосрочного мышления. Как выбрать правильную цель? Как сосредоточенно и успешно приближаться к этой цели? Как распределять время, где искать вдохновение? И самое главное, с чего начать? Наконец, в третьем разделе мы обратимся к наиболее сложной части игры в долгую к необходимости продолжать путь вопреки препятствиям и неудачам и научимся наслаждаться плодами своего труда. Игра в долгую — это боевой клич, призванный пробудить в читателе дух стратега. От того, будете ли вы вести никому не ненужный блог, начнете ли, не пойми зачем, развивать ораторские навыки, отправитесь ли вы на мероприятие, где вас никто не ждет, может зависеть ваше будущее. Я знаю, если сбросить скорость, перестать заваливать себя бессмысленными делами и день за днем предпринимать небольшие, но сознательные действия, достичь желаемого удастся, возможно, значительно быстрее, чем можно вообразить. Так начнем же игру в долгую.